Глава 16. Жизнь – удивительная вещь. В один момент близкие тебе люди становятся совершенно чужими, предавая и растаптывая, и ты обращаешься за помощью к человеку из прошлого, практически постороннему, с которым переписывался пару раз в год на праздники, и он протягивает руку помощи, не прося ничего взамен. Не знаю, как и отблагодарить Иру за помощь, я вновь живу в маленькой девятиметровой комнате. Сплю на красной кроватке машинки, хожу по цветному ковролину с ярким рисунком и складываю свои вещи в детский комод. Готовлю перловый суп, но мне большего и не требуется. Как ни стараюсь контролировать эмоции, но страх практически всегда со мной. Я заставляю себя выходить из квартиры и жить дальше. Нет чувства безопасности на улице, парке, магазине и даже, сидя за столом, кидаю боязливые взгляды в окно. С мамой я поговорила на следующее утро, как объявилась на пороге Ирины квартиры. Боялась звонить на сотовой и набрала ее рабочий номер. Мне не потребовалось объяснять, почему я сбежала из города. Сложилось впечатление, она подозревала, что в наших отношениях не все гладко. Видимо, короткие телефонные разговоры в течение последних двух недель под присмотром Германа не смогли ее обмануть. Деньги неумолимо подходили к концу. Я просматривала и обзванивала многочисленные объявления о найме на работу. Собеседования не давали никаких результатов. Стоило заикнуться, что документы об образовании утеряны. Я подала заявление на восстановление диплома и остальных документов, но на все нужно время. В очередной раз помогла Ира, подсунув мое резюме, как только появилось место в компании, где она работала. Транспортная компания находится на окраине города, но подруга успокоила, что с утра их забирает служебный транспорт, а вечером развозит. А пока я битый час трясусь в ржавой маршрутке и надеюсь, что меня примут. Наконец, за грязными бордовыми шторками вижу бросающиеся в глаза своей новизной огромные склады. «Авторокот, кто просил?» спрашивает водитель, убавив громкость музыки. Минуту спустя я иду по обширной, ухоженной территории. Жизнь кипит полным ходом. У складов разгружают фуры. Люди в синих комбинезонах и ярко-желтых футболках снуют от клиентов, ожидающих свой груз к складу и обратно. Предупреждающий писк погрузчиков и громкие окрики сопровождают меня до входа в офисное здание. На собеседование трачу времени в несколько раз меньше, чем на дорогу. Невежливо объясняют, что я понравилась и прекрасно подхожу для работы с клиентами. Но, к сожалению, ждать, когда восстановлю документы и восстановлю ли вообще, они не могут. Близится горячая предновогодняя пора, и срочно нужны дополнительные сотрудники. Это позже я выяснила, что сотрудница, которая должна была проводить собеседование, заболела, а другая попросту не знала о договоренности. Выхожу из офиса на улицу и не могу скрыть разочарование. Ира обнадежила, говоря, что встреча – лишь формальность. Я останавливаюсь на верхней ступени, ища в глубоких карманах старенький телефон. Внимание привлекает громкий разговор двух мужчин. Один, что заметно крупнее, с всклокоченной шевелюрой и бородой, внимательно меня рассматривает. Взгляд практически черных глаз растерян. Наверное, я кого-то напоминаю. И эти воспоминания ему не очень приятны. До слуха долетают слова его друга. Тот театрально рассказывает анекдот, а у меня не получается сдержать смех. Мужчина продолжает сверлить меня взглядом. Прищуривается, стоит мне рассмеяться. Стараюсь скрыть смех, прикрывшись ладонью и изображая кашель. Все же некрасиво подслушивать чужие разговоры. Неудобно вышло. Спускаюсь по лестнице и набираю номер подруги. «Моя!» – раздается остервенелый крик за спиной – от которого сжимаюсь и боязливо оглядываюсь. «Алло, Жень!» «Привет, Ириш!» Я тороплюсь на остановку. «Все хорошо? Приняли?» «Нет, конечно. Кому я тут нужна?» «Как не приняли?» В голосе подруги удивление. «Буду искать место попроще. Между лопаток жжет, и я веду плечом». «Ты не расстраивайся, я сейчас все уточню. Поторопись, мы с Васьком картошку чистим». И не забудь хлеба купить и той квашеной капусты, что мы ели вчера. Как в студенческие времена, жареная картошка и соленья, улыбаюсь своим мыслям. Хорошо, куплю. Надеюсь, что быстро смогу отсюда уехать. Автобус подходит, стоит мне дойти к остановке. Я занимаю свободное место и прижимаюсь лбом к прохладному стеклу. Быстрый поход в магазин, и через полтора часа мы сидим за столом. «Жень, ты не огорчайся. Я позвонила Даше, оказывается, она заболела. Как выйдет с больничного, обещает помочь. Надеюсь. Быстрее бы восстановили документы. Ты знаешь, хороший ломбард, у меня есть что сдать. Часы милосердовы лежат в верхнем ящике комода, и стоит на них взглянуть, как холодок пробегает вдоль шеи. Не могу же я вечно жить у тебя, да еще и бесплатно. Вот просто замолчи, ясно?» «Замолчи, не обижай меня!» «Вася, ты кушай, кушай!» Переключается на сына. С мальчишкой мы быстро поладили. Он с удовольствием уступил мне свою комнату. «Ир, ну так же нельзя!» «Я сопротивляюсь из приличия. На самом деле не хочу оставаться одна. Я обязательно тебе все верну. В свое время, конечно». «Вернешь!» Кивает и выкладывает капусту на тарелку. «Твой телефон звонит!» А я все не могу привыкнуть к новой мелодии. Старенький телефон пожертвовал вновь маленький ребенок с огромной душой. Незнакомый номер. У меня холодеют руки. «Давай я отвечу», — протягивает Ира раскрытую ладонь. «Алло?» Подруга напряжена не меньше меня. «А кто ее спрашивает?» Глаза округляются, и она поднимает большой палец, широко улыбаясь. «Секундочку». «Евгения Алексеевна Ильина, это тебя. Бери, бери!» – вкладывает серенький кнопочный телефон в руки. «Да?» – голос дрожит, и я откашливаюсь. «Евгения Ильина?» – интересуется незнакомый мужской голос. «Господи, я набиваю от волнения полный рот еды». «Все верно. А вы кто?» – стараюсь не чавкать в трубку. «Я представитель компании «Авторокот». Вы сегодня приходили на собеседование, но произошла ошибка и вы получили отказ. Если вас еще интересует наше предложение... Конечно, интересует. Перебиваю. Подруга демонстративно вытирает лицо, якобы мной оплеванное. Извините, мне очень нужна работа. А нам очень нужны вы. Завтра ждем к девяти. Я прощаюсь и радостно целую Ваську в щеку. Васек... У меня есть работа. С первой зарплаты обязательно куплю тебе огромную машину. Лучше раскраску с супергероями, подает голос радостный ребенок. Значит, раскраску, мой маленький друг.